Только так! Вот о чем тревога моя, уважаемые избиратели. Зал, как оказалось, только этого и ждал. Загипнотизированные речью кандидатов в президенты люди сидели, не сводя с него завороженных взглядов. Все, что говорил Оливер Ордок, теперь находило в их душах горячий отклик и полное понимание. Люди под сводами спортзала «Альфа-бейсбол» дышали в тот час единым дыханием, внимали единому зову, слову Оливера ордока Безусловно, это была победа. Блестящая победа ордока после его публичного падения. Он нашел путь к победе, он точно сманеврировал, он безошибочно изменил стратегию и теперь пожинал плоды. И сам Ордак был уже не тот. Совсем другой человек стоял на трибуне. Видя, как безотказно действуют его слова на присутствующих, Ордок взлетал духом на вираже каждой фразы. И это было редкостное состояние упоения собой непередаваемого, ненасытного вкушения удачи, состояния особой экспрессии и эрекции слова. Ему казалось, что слова его, изливаясь, совокупляются с окружающими и, прежде всего, с восхищенно глядящими женщинами, и все они, независимо от пола, мужчины и женщины, представлялись ему и охотно ловили его каждый для себя. И от этого... Приливала в нем мощь, как у жеребца с громким ржанием и жарким храпом, набегающего на кобыл в табуне. Каждое слово добавляло кипящей силы и предощущение близости совокупления со столь желанной и пока еще недостигнутой потенциальной власти. Казалось, сказывался в нем несмолкаемый зов к повелеванию себе подобными, идущий еще от твари лесных. Волчья воля к тому, чтобы не утратить, не расстаться вовеки с тем, что окажется под игом его. Но путь к медовому месяцу власти лежал через потоки речей, когда слова, сплачиваясь, рядами шли на штурм противостоящей крепости, в данном случае, идей Филофея и его пока не поверженных единомышленников, о которых он намекал присутствующим, побуждая их к тому, чтобы они смыкались с ним и поднимались на борьбу по мановению его руки. О, это был звездный час Оливера Ордока! И все единодушно восхищались им, кроме одного среди присутствующих в зале, несколько раз мелькнувшего на экране поблизости от трибуны. Энтони Юнгер сидел с краю сцены бочком, стиснув голову, точно пытался заслониться от попадания в него камнем, и бросались в глаза напряженно вздувшиеся вены на крупных кистях его рук. Ему было явно не по себе. А Оливер Ордок тем временем развивал наступление, строил речь таким образом, чтобы вовлечь всех внимающих ему в зале и за его пределами в единый круг, задетых за живое, навязать им свою волю и закрепить успех. Это был момент для него исключительный, как если бы он горячо обнимал, тискал и лобызал, опутывая словами ту, что стремилась ему навстречу и готова была отдаться, ради чего необходимо было действовать быстро и наверняка. Когда я говорю о необходимости нашей с вами бдительности, напоминал он, проникновенно обращаясь к присутствующим в Альфа-бейсбол, то я руководствуюсь интересами общества, чтобы мы с вами не оказались роковым образом жертвами этой неслыханной космической авантюры. Ведь вопрос стоит в глобальном масштабе. И в то же время затрагивает каждого, в частности всех присутствующих здесь на предвыборной встрече, как обезопасить себя от планетарных экспериментов Филофея, направленных на искажение и деструкцию человеческого генофонда. Экспериментов, преследующих цель вызвать в обществе панику, ведущих к исчезновению в нас жизнеутверждающего начала.